Глава девятнадцатая. Ангелина. «Ну что, малыш, как тебе новая клетка?» — спрашивала я мышонка, что сидел на моей ладони. Все, что я просила для нового питомца, уже привезла доставка, и я занималась размещением мышонка в клетке. А с ним и в самом деле как-то легче на сердце. Хоть одна живая душа рядом. «Я назову тебя Рич. Будешь Ричем? Классное имя, мне кажется. А тебе нравится? Ой...» Кто-то постучал в дверь, и я вздрогнула, едва не уронив мышонка. Кто бы это ни был, вряд ли я ему обрадуюсь. В этом доме я мало кому нравлюсь. Так уж вышло. Посадила Рича в клетку и закрыла. Пока ему придется посидеть так. Открыла дверь и застыла. На пороге неожиданно для меня обнаружился Матвей. Даже представить себе не могла, что ему могло бы понадобиться у меня в комнате. Разве что успел где-то раздобыть крокодила. «Поговорить надо» сказал он коротко глядя куда то поверх моей головы ну проходи я отошла в сторону пропуская его вперед матвей прошел в комнату и сел на диван я закрыла дверь и села напротив него на своей кровати руки от чего то дрожали никак не получалось успокоиться я нервничала потому что ничего хорошего я от него не ожидала конечно когда появляется матвей где то рядом со мной жди беды и обидных слов ты че «Мышь прилетела реально?» – спросил он, увидев на полу комнаты клетку с мышкой. «Да», – ответила я. «Предлагаешь мне передарить ее таким же образом, как ты мне?» «Ничего я не предлагаю», – фыркнул он. «Тем более тебе. Но ты могла вернуть мыша мне или выкинуть вообще?» «Выкинуть?» – подавилась я от злости на него. «Зверька такого маленького? А что с ним еще делать?» — А он живой, между прочим, — вскинула я подбородок. — Да о чем можно говорить с человеком, который так жесток даже с животными, которые слабее его и уж точно ни в чем перед ним виноваты не были? — И ему на улице будет холодно. По ночам уже падает температура в нашем регионе, если ты не заметил. — Спасибо за урок географии, — съязвил парень. — Просто... «Эту мышь я подкинул тебе в надежде, что ты испугаешься и будешь бегать и орать по дому, как полоумная. А я засниму и потом поржем над тобой всем классом. А ты эту мышку приютила, клетку ему купила, на деньги моего отца, как я понимаю, да? Снять видео и посмеяться всем классом? Он серьезно? Неужели он настолько гнилой? Неужели это так смешно, чьи-то фобии? То есть мне дико повезло, что мышей я не боюсь». Иначе меня ждал бы фееричный первый день в новой школе, который мне пытался обеспечить Матвей. Так вот, о чем он говорил, когда обещал мне устроить ад на земле. Подброшенная мышка — лишь часть большого изощренного плана. Я внимательно всмотрелась в лицо парня. Глаза у него умные и злые. Очень злые, жестокие, бесчеловечные какие-то даже. Я недооценила противника. «Эта игра будет еще более жестокой и злой, чем я могла себе представить. И защитить меня от него будет некому». Руки снова мелко задрожали. «Боялась ли я Матвея?» «Да, боялась. Я беззащитна. Богу только ведомо, что он и его такие же избалованные мажоры-одноклассники со мной сделают за этот год, если я его вообще переживу хотя бы». «Тебе жаль денег на клетку?» – тихо спросила я, еле взяв себя в руки. Не хотелось перед ним раскисать и показывать свою слабость и страхи. — Нет, но ты снова падаешь на хвост моему отцу. — Ты тоже живешь за его счет, — отметила я в ответ. — Так он мой родной отец, а ты найденыш. Я подняла глаза на Матвея. Ему явно нравится меня оскорблять, но я не буду поддаваться на провокации. Тем более, что моя злость и выпады ни к чему не приведут. Он все равно выйдет сухим из воды, а его только сильнее разозлю. — Значит, ты хотел найденыша заснять, чтобы потом вместе повеселиться с одноклассниками? — спросила я. — Ага. Я думаю, это было бы весело. Смотрел, как ни в чем не бывало. — Не человек какой-то, ей-богу. — У нас разное понятие о веселом. — Может быть. Но тебе придется веселиться так, как привыкли мы. — Зачем ты пришел? Перевела я тему разговора. Хотела, чтобы он скорее обозначил мотивацию своего присутствия здесь и ушел. Ведь зачем-то он пришел сюда, не для того, чтобы пугать меня одноклассниками и уготованной мне участью же. Хотя от него чего угодно можно ждать. — А, да, я хотел извиниться за мышь, — сказал он, а в голосе не было ни капли сожаления. — Тебя мама попросила это сделать? — Что сделать? — не понял он. — Извиниться передо мной. — С чего ты так решила? — Потому что ты делаешь это совершенно неискренне. И словно бы по чужой указке или просьбе. «Ну ладно», — вздохнул Матвей. «Раскусила. Мама попросила извиниться перед тобой. Типа извиняюсь». Он сделал легкий поклон, как бы издеваясь надо мной. И это было отвратительно и обидно. Ведь он на самом деле не особо красиво поступил. Мог бы и извиниться за свой поступок и злые намерения. Но это вовсе не для него. Знаешь, без искренности и раскаяния Эти слова ничего не стоят, — сказала я. И что дальше? Тебе все равно, приму я твои извинения или нет? Так ведь? Между нами ничего не изменится. Слушай, а ты не такая дура, какой показалась мне вначале, — усмехнулся Матвей, подтверждая тем самым мои слова. Впрочем, и мне твои извинения до звезды, — сказала я жестко. Типа извинился, типа извиняю. Галочку поставь, что сделал это. И пока мне надо еще подруге позвонить. — Да нет у тебя подруг! — зло он. — Папа все всем уже о тебе рассказал и все уши прожужжал. Он неожиданно подошел ближе ко мне и склонил голову ко мне так, что наши лица оказались ровно напротив друг друга. — Никому ты не нужна. Ущербная! —